Глава 7. Михаил слушал их напряженный торг, стараясь не пропустить ни слова. А Зазель говорит убедительно. Умеет. И эта дикая идея насчет совместной операции неба и ада начала казаться сперва осуществимой, а потом и до жути реальной, пугающей. Да и не предательство это, ни со стороны Брия или Ада. Те в целом ничего не знают о заговоре. В нем, как сказал Гамалиэль, только Уриил и Ихаэл со стороны небес а со стороны ада Брулифер и Вилиал с Эгерасионом. Остальные архангелы, а также Серафимы, Престолы и прочие ангелы не ведают о предательстве. Как и в аду, князья и властелины земель и кланов не знают о вероломстве Брулифера, Эгерасиона и Вилиала. Союз двух архангелов и двух или трех князей ада, понятно, ситуационный, даже меньше, чем временный. Конечно, из ада не сумеют сразу ударить по Брию, но попытаются захватить власть над землей и всеми населяющими ее народами. А это и есть полная победа мятежников и военный триумф. Люди всегда были яблоком раздора. Сатан низвергнут за то, что отказался поклониться человеку и признать его властелином вселенной. Так что понятно, он враг. Но и ангелы Брии человека ненавидят почти все, но не смеют этого выказать. Одни просто приняли повеление Господа, другие делают то, что велено, но не больше. Голоса Азазеля и Сатана на кухню доносятся то тише, то громче. Михаил напрягал слух, хотя кухня и гостиная составляют одно целое. Но он на всякий случай старался держаться в той части кухни, откуда выступ закрывает гостиную. Однако обострившийся слух ловит каждое слово. А через некоторое время по ту сторону стены начал видеть их обоих. Сперва смутные очертания, потом все ярче и резче, и, наконец, стена стала вроде мутного стекла, за которым видна гостиная. Видно, как Азазель неспешно налил в фужер коньяк, на этот раз на самое донышко, и уже смаковал медленно и с чувством. Сатан наблюдал за ним в нетерпеливом раздражении. В какой-то момент дернулся, уже багровый от ярости, но снова с великим усилием сдержал ярость. «Говоришь, два архангела и два князя ада?» «Да? Так и не скажешь, кто они?» Азазель широко улыбнулся. «Сатан, ноша властелина уже не по плечу. Так поговаривают. Многие готовы ухватить твою черную корону тьмы». Сатан сказал тяжело, с трудом выцеживая слова сквозь стиснутые яростью челюсти. «Что ты хочешь?» Лицо Азазеля стало серьезным. «Не поверишь, но я предпочел бы, ты не поверишь». «Чтобы властелином ада оставался ты?» Сатан продолжал сверлить его ненавидящим взглядом, а в голосе прозвучало откровенное недоверие. «Почему?» «А ты подумай», — предложила Зазель. «Все просто. Они хотят захватить власть как в Брии, так и в Аду, нарушить, так сказать, установившееся равновесие. А мир людей и человеков как раз между ними». «Естественное желание», — буркнул Сатан. «А ты мог бы половить рыбку в мутной воде, ты на этом мастер. А я тебе даже мутить воду не дам, не то, чтобы еще и рыбку». Зазель отмахнулся с видом потомственного аристократа, которому предлагают заработать продажей поштучно рыбы на базаре. «У меня другие места ловли. В общем, эти ребята от желания перешли к действиям. К активным, как здесь говорят. Хотя по мне, если действия, то уже активные, не так ли?» Сатан раздраженно отмахнулся. «Не отпрыгивай, или уже мутишь?» «Главное», — сказала Зазель уже очень серьезным голосом, планирует очень скоро ввести в мир людей такую армию, что здесь все рухнет, и мир окажется в руках демонов». Сатан сказал со злорадством. а, -а вот что тебя беспокоит!» А ответил так же серьезно. «Ты прав. Мне без разницы, кто захватит власть в Брии, как и без разницы, уж прости, кто свергнет тебя и сядет на трон властелина но не безразлично, что будет здесь у людей. «Ну да, ты же здесь!» Азазель покачал головой. Голос прозвучал очень серьезно. Таким Михаил слышал у него всего несколько раз. «Потому что ради этого мира Всевышний сотворил все, в том числе и ангелов. И если здесь случится что-то необычное, может вмешаться. А как вмешивается, сам знаешь?» Сатан спросил едко. «Ты все еще веришь? Он не забыл про эту игрушку?» «Думаю...» ответила Зазель сухо. «Для него мир людей не игрушка, и я бы не стал рисковать, пытаясь ее сломать. Если не забыл о мире человека то гнев его может испепелить всех нас, не оставив даже пепла». «А что думают заговорщики?» Зазель пожал плечами. «Уверили себя, что этот мир брошен». Им так думать приятнее, вот и убедили себя. А раз так, можно попытаться изменить установленный порядок. Я, кстати, тоже считаю его устаревшим, но так кардинально менять бы не стал. Я, можно сказать, постепенник». Сатан бросил зло. «Тем более, когда не ты во голове. Обидно, да? А теперь говори, зачем мне такое сказал? У тебя всегда просчитано хотя бы на пару ходов». Азазель вздохнул. «Обижаешь. Я обычно считаю ходов на 5-10, как минимум. Так привык, что уже само считается и просчитывается. А еще стараюсь видеть, что у меня за спиной. У меня такой мозг, понимаешь, рабочий. Среди людей можно только с таким. Это в аду дремлют, а в брии вообще спят. В общем, сейчас тебе и мне угрожает опасность. Очень серьезная. Ни ты, ни я с нею не справимся. Даже если объединим усилия, все равно у них преимущество в мощи. Сатан рассматривал его из-под лобья с таким видом, словно искал место, куда нанести смертельный удар. Тогда как? Уступаем в силе, напомнила Зазель, но они не знают, что мы знаем, а знание в самом деле сила. Сатан сказал нетерпеливо: Это ты знаешь, но не я. Узнаешь, ответила Зазель. Извини, но карты буду придерживать как можно дольше. Вы избежание». Сатан, а как проверю, что не врешь? «Я могу представить тебе пару демонов», — сообщила Зазель, «что попали в мир людей через тот самый портал, о котором ничего не знаешь». Сатан самодовольно улыбнулся. «Я знаю о каждой тропке». «Это не тропка», — сообщила Зазель. «Это именно мощный портал. Сейчас тестируется, знаешь такой термин? По нему забрасывают по одному два лазутчика в разные части света, проверяя, как получается. Когда закончат постройку, сюда хлынет огромная армия. Хочешь поговорить с этими двумя?» Сатан с минуту пристально всматривался в его глаза. Азазель смотрел прямо. Наконец, лицо Сатана слегка осунулось. Он откинулся на спинку кресла и сказал усталым голосом. Последний вопрос. Как что-то в моей преисподней стало для меня недоступным, если изначально было все доступно, раз уж ад формировал я по своим законам? Азазель помедлил, словно из несвойственной ему деликатности не желал нанести удар жестокой правдой. А когда заговорил, Михаил понял, что ни о какой деликатности речь не идет. Зазель просто подбирает слова. Противника нужно бить побольнее. Ну да, ты же как бы властелин этого мира. Правда, бывший. Хотя и сам еще не подозреваешь. Но князья на местах уже уверены, что да, бывший. И еще не понял, почему не знаешь о таком грандиозном проекте. «Не танцуй», — велел Сатан с холодком. «Просто скажи». «Союз», — напомнил Азазель, — Когда портал защищает наша черную мощь антисферот и святость сферот, то он становится незрим как для демонов, так и для ангелов. Сатан хлопнул ладонями по толстым баликам спинки дивана, поднялся злой и наполненный такой недоброй мощью, что Михаил ощутил тревожное покалывание по всему телу. «Не могу поверить», — сказал он с яростью. «Как? Как ангел мог проникнуть в ад, когда я поставил против них запретную для них мощь антисферот?» Они не могут к ней даже прикоснуться. Он прошелся по гостиной, зло отпинывая с дороги кресло. Остановился у панорамного окна, снова вперив взгляд в город внизу. «Очень просто», — ответила Зазель. «Невероятно, но можно, при одном допущении». «Каком?» — спросил Сатан, не поворачиваясь. «Сам уже понял», — ответила Зазель. «Возьми и скажи». Сатан бросил зло. «Скажи сам, а я скажу, что это невозможно» скрыл портал куполом архангел сказала зазель не видовой сопливый ангел а провел его туда и обратно под мантией незримости тоже не простой демон а князь ада сатан круто развернулся лицо стало багровым как раскаленный металл глаза злобно сузились в это можно поверить нет признала зазель но когда то это должно было случиться кто то из ада додумался Вряд ли додумались в Бри, там слишком туповатые и прямолинейные. А вот ад шаблоны иногда ломает. Учти, кто-то сумеет повысить уровень доверия. Это же такое соблазн заманить Архангела в Шуол, а там уничтожить его со всей злобной изощренностью». Сатан прошипел. «Слишком невероятно». «В этом и успех», — ответила Зазель. «Для победы нужно что-то совсем невозможное, чего никогда не было и чего противник не ждет». Сатан некоторое время в великом раздражении ходил по гостиной взад-вперед. Мебель то ли сама поспешно отползала с его пути, то ли ее убирал пристально наблюдающий за гостем Азазель. Михаил не понял, только следил за обоями, затаив дыхание. На столе снова наполнились бокалы, а рядом с первой бутылкой появилась другая. Вино в ней показалось Михаилу запекшейся кровью. Сатан лишь повел в ее сторону глазом, но прошел мимо кресло по мановению его руки послушно подползло к его ногам он царственно сел уже взяв себя под контроль некоторое время рассматривал зазеля очень строго и серьезно значит сказал он уже ровным голосом если поверить во всю эту невероятную ахинею то контакты налаживали давно такую кооперацию сразу не установишь вряд ли давно возразила зазель ты бы ощутил по каким то косвенным признакам Сатан невесело скривился. «Да я сейчас и ощутил, но копать еще не начал». «Ладно, я тебе верю». «Ну, спасибо». «Так что ты предлагаешь?» Михаил едва не охнул, но спохватился, пока Сатан не понял, что он хоть и человек, но если так быстро сумел восстановиться после схватки с ним, то вполне может и услышать из кухни весь разговор. «Сатан как почуял нечто» бросил в его сторону острый взгляд, однако михаил все с тем же тупо равнодушным лицом мыл посуду под горячей струей воды тщательно вытирал полотенцем и совершенно, но ну совершенно ничем больше не интересовался, как и положено идеальному солдату или тому, кого считают идеальным, что значит тупым и послушным прихожий прозвенел домофон на большом экране появились лица бионакита и Абизат, довольные и сияющие. Абизад прижимает к груди большого плюшевого медвежонка и зеленого крокодила размером с Мейн-Куна. закончили», — сообщил Бианакид. «Обе сделала только три промаха в самом начале, а потом все пули в десятку». обезат прокричала счастливым голосом. «И выиграла главные призы!» Михаил сказал шепотом. «У нас гость. Меня выставили на кухню, чтобы не мешал. Вам тоже лучше погулять возле дома или посидеть в кафе на той стороне улицы». Азазель ведет важные переговоры, просто важнейшие, не спугнуть бы. Их лица на экране домофона стали серьезными и даже торжественными, Бианакит сказал сразу. «Позвоним через полчаса, на твой смарт». «Извини, Биан», — сказал Михаил с неловкостью. «Все в порядке», — ответил Бианакит. Экран погас. Михаил вернулся к столу на кухне. Через плечо время от времени поглядывал на гостиную, где Сатан зло и требовательно всматривался в лицо Азазеля. «От кого узнал о заговоре?» Азазель покачал головой. «Всерьез думаешь, что вот так и скажу?» Ну, хотя бы», — сказал Сатан со злобой, — «источники достоверные». «Ты же поверил», — напомнил Азазель. «А ты такой жук, которого не просто в чем-то убедить. Да и сам чувствуешь нечто. Так что давай не будем за рыбу гроши».